Глава вторая. Снова в путь. По возвращении на Клинган, который ожидал нас в той же точке пространства, я тотчас отправил Совету подробный отчет. Совет одобрил принятое мною обязательства, и вот Земля и Венера под действием гигантских космомагнитов начали изменять свою траекторию, снова набирая скорость. Несмотря на мои опасения, народ тоже поддержал совет, когда узнал, что в противном случае грозила бы война с такими же людьми, как и мы. Ни Кельбик, ни я не участвовали в совместных с Тилийцами баталиях против Триисов, о чем было договорено. Когда мы вернулись на Землю, Кельбик сразу же заперся в нашей лаборатории, чтобы проверить идею, возникшую у него на Тилии. Спустя неделю он вызвал меня. У нас все шло хорошо, поэтому я на несколько дней передал свои полномочия Хелину и отправился в лабораторию. Кельбика я застал за большим деревянным столом. Он ненавидел столы из металла или пластмассы. Перед ним громоздились в беспорядке стопки листов, сплошь покрытых его тонким капризным почерком. Он выбрал одну такую стопку и протянул мне». Прочти и скажи, что ты об этом думаешь. Я взял бумаги, присел на край стола и начал их рассматривать. Однако вскоре я выбрал кресло поудобнее и, придвинув его к столу, в свою очередь начал выводить формулы на чистых листах. Мне трудно было следить за его мыслью, и если бы Кельбик не научил меня своему особому методу анализа, я бы с этим никогда не справился. Даже сейчас работа эта была нелегкой. И прошло немало часов, прежде чем я довел ее до конца. С изумлением я уставился на своего друга. — Ну, послушай, Кельбик, ты же развиваешь здесь новую теорию времени. И довольно соблазнительную. Это представление о времени как о поляризованном потоке четвертого измерения. Однако, клянусь создателем, твое уравнение имеет обратную силу. А это значит что можно путешествовать во времени, да, но это не ново. Такую возможность, если верить нашему другу-археологу люки указывал еще до темных веков, а может быть даже до ледникового периода, некий Уэрс или Уэлс, его имя упоминается в хрониках прорисателя Килна. Впрочем, мне кажется, что это просто легенда. В противном случае он бы обосновал свою теорию. Но это возможно сделать только опираясь на основные уравнения космомагнетизма. Да, но кто знает, какого уровня достигли люди первой цивилизации. В конце концов, они до какой-то степени освоили Марс и добрались до Венеры. А может быть, это было ни на чем не основанное предвидение. Но подожди, теперь твое уравнение мне кажется чем-то знакомым. Ну да, ведь это уравнение распространения волн Хэка только более сложные, потому что фактор времени в нем имеет четыре измерения, а не одно. Это и объясняет, почему они распространяются быстрее света в континууме более сложного порядка, нежели пространство Поздравляю, Кельбик. Это большое открытие. Но когда у тебя возникла такая мысль? Когда я увидел талийский город Херхен, я узнал его. Он изображен на второй фотографии марсиан. Я смотрел на него в недоумении. «Ну да, все очень просто. Этот город существует не более трехсот лет, а марсиане исчезли с незнапамятных времен, задолго до появления на Марсе наших предков первой цивилизации. Следовательно, чтобы сделать фотографию города, который возникнет только через сотни тысяч или миллионов лет, нужно совершить путешествие во времени в будущее». «Так вот». Простой космолёт-марсиан не мог посетить тилью из-за барьера. Он не мог это сделать и через сверхпространство, потому что иначе бы он не нашёл дороги обратно. Тем не менее, на их сбездолёте мы нашли сверхпространственную установку. Но в таком случае зачем им понадобились мощные космомагнетические двигатели? Теперь понимаешь? Ничего не понимаю. Кроме того, у них там был контур, видимо, влияющий на время. Это тебе ничего не говорит? Да объясни, наконец, черт побери. Ну ладно. У нас имеется звездолет, который, судя по многочисленным фотоснимкам, не раз совершал далекие путешествия. На звездолете обнаружены А. Космомагнетические двигатели, Б. Сверхпространственная установка, В. Контур, видимо, влияющий на время. Следовательно, эти три механизма необходимы для межзвездных путешествий. Барьер можно преодолеть разными способами, Орк. Проломить его или пройти над ним звездолет не способен. Однако можно пройти до того, как он возник, или после того, как он исчез. Меня словно озарило. — Ты хочешь сказать, что марсиане использовали галактическое течение? — Или, проще говоря, движение звезд. Следи внимательно за моей мыслью. — Барьер окружает каждую звезду полем, непроницаемым для любого тела, с массой меньше, чем у нашей Луны. Но это поле или барьер передвигается в пространстве вместе со звездой. Представь космолет перед таким барьером. Скачок во времени, и барьера перед ним уже нет. Или еще нет. Разумеется, это требует огромного расхода энергии, но, видимо, не большего, чем дают космомагнетические двигатели. Ну а при здесь сверхпространственная установка? Что-то не вяжется? Ты не обратил внимания на рассказ нашего рыжего капитана Кириоса Мелоноса. Помнишь, он как-то говорил, что они с успехом используют сверхпространственный способ внутри своего барьера? Дело осложняется лишь при попытке его пересечь. Видимо, барьер как-то существует и в сверхпространстве, и именно из-за него установки разлаживаются и отправляют звездолет куда попало. Но без сверхпространственных установок... Межзвездные перелеты отнимали бы слишком много времени. Я представляю марсианскую технику перелетов так. Сверхпространственный скачок до барьера, временный скачок для того, чтобы вернуться в свое время, еще один сверхпространственный скачок до системы, которую хотят изучить, и снова космомагнетизм для приземления. Впрочем, второго временного скачка они могли и не делать. Для исследования неведомой Вселенной интересен любой отрезок времени. «Да, видимо, только так можно объяснить марсианские фотоснимки. Но почему такой огромный скачок в будущее? На полмиллиона лет, если не больше? А ты обратил внимание, что мое уравнение времени квантовое? Я, правда, не знаю кванта времени. Возможно, он сам очень велик, а возможно, марсианский контур времени действовал только на определенное число квантов одновременно. И не иначе. Как думаешь, Друмом тоже был известен этот секрет?» «Мы это вряд ли узнаем когда-либо. Ну а теперь пора переходить от теории к практике. А для этого придется разрешить еще немало проблем». И вот начались долгие месяцы напряженной работы. С несколькими ассистентами заперлись в лаборатории и почти ничего не знали о том, что происходит снаружи. Лишь однажды совет убедил меня открыть торжественное заседание по случаю начала второго этапа пути когда обе наши планеты вышли на новую траекторию к Белюлю. Заодно я узнал, что война с Триисами благодаря нашей помощи была практически завершена. Едва церемония закончилась, я сразу вернулся к Кельбику и к нашей экспериментальной модели, которая только начинала вырисовываться. Мы уже получили предварительные результаты – исчезновение предметов с минимальной массой, когда мне пришлось вновь вернуться на пост Верховного Координатора Земли и Венеры. Мы приближались к барьеру. Я прочел многочисленные доклады, скопившиеся на моем столе. Наш боевой флот усиленно тренировался под руководством Кириоса Мелоноса и других тилийских офицеров, которые захотели за нами последовать. Производство оружия увеличилось, может быть, даже чересчур. По этому поводу я вызвал Кириоса и Элина. Но «Скажите честно, Кириос, неужели вы думаете, что все это вооружение нам пригодится?» Вы знаете, если мы обнаружим в соседней системе людей, мы не будем с ними воевать. Как не стали воевать с вами?» «Когда спорят двое, редко обходится без драки, Орк», ответил он с ироничной улыбкой. «А я уверен в двух вещах. Во-первых, в системе Белюли есть люди, потому что я слышал их голоса по радио. И, во-вторых, они настроены враждебно. Может быть, они приняли вас за Друмов?» «Сомнительно». Они пригрозили содрать с нас кожу живьем. Они не стали бы угрожать так друмам, у которых нет кожи. Да и вообще они не стали бы разговаривать с друмами. А что вы им ответили? Ничего. Они сразу прервали передачу и к тому же не услышали бы нашего ответа. Их передатчик был гораздо мощнее нашего, потому что сигнал дошел до нас с расстояния по крайней мере 50 миллионов километров. Нет, Орк. Драки не избежать. И драка будет жестокой, если оружие у них не хуже средств связи. А если мы изменим курсы и пройдем мимо этой системы? Психологически невозможно, — вмешался хелин На Земле и на Венере все устали от этой кротовой жизни. Человек не терми торг. Текны в крайнем случае еще могут потерпеть, если дать им веское объяснение, указать достойную цель. Но Триллы... Так что будем надеяться, что население, которое мы найдем, окажется дружелюбным и позволит нашим планетам выйти на орбиту вокруг их Солнца. Хотя бы на несколько десятков лет, чтобы люди набрались сил. Неужели дела так плохи? Хуже, чем ты думаешь, Орк. Пока вы с Кельбиком работали, было две попытки мятежа. О, без кровопролитий. Всего лишь попытки. Еще был огромный приток добровольцев для войны против триисов. В десять раз больше, чем требовалось, по совести говоря. Люди с радостью шли на смертельный риск, лишь бы побывать на Тилии или на Трии, увидеть солнце, насладиться нормальным чередованием дней и ночей, искупаться в реке. Мы этим воспользовались для посменной тренировки многочисленных экипажей для космолетов. думая это нам пригодится. Значит, вы полагаете, что в случае необходимости народ согласится сражаться? «Я в этом уверен. Все, что угодно, лишь бы не третьи великие сумерки. Вчера я подслушал весьма характерное замечание. Когда мимо проходил один из соотечественников Кириоса, кто-то из наших сказал, «В общем-то, очень жаль, что они оказались такими славными ребятами». «Ну вот, в противном случае мы бы вас встретили иначе», — усмехнулся Кириос. «Неужели возможен подобный возврат к дикости?» задумчиво проговорил я. «Послушайте, орк, мы вернулись вспять не по собственной воле, без всякого удовольствия, но и без особых потерь», проговорил Кириос. «Однако, судя по тому, что я слышал о восстании фаталистов и о том, как вы его подавили, мне кажется, что при случае дикарь пробуждается даже у вас, орк Акеран. Верьте мне, как настоящий воин я ненавижу войну». Обстоятельства сложились так, что многие наши юноши стали солдатами. Я был из их числа, хотя с детства мечтал о мирной жизни астронома. И клянусь и кланом, если я уцелею к тому времени, когда Земля выйдет на надежную орбиту, я осуществлю эту мечту. Но пока я должен оставаться солдатом. Мой начальник, которого я, наверное, никогда больше не увижу, приказал мне верно служить материнской планете» и пока ей угрожает опасность, я буду исполнять этот приказ и буду убивать без радости, но и без угрызений совести, ибо я варвар, я хочу, чтобы вечно жила человеческая цивилизация. А если прикажут вам напасть на мирную планету? Теперь вы мой начальник, я исполняю приказ как солдат, но совесть моя будет нечиста. Однако я знаю, вы этого не сделаете». «Если бы мой адмирал там, на Тилии, заподозрил, что вы способны на агрессию, я бы не был с вами». «Вы правы, вам нечего опасаться, Кириос». В тот вечер он остался обедать у нас с Рейнией. Кириос жил одиноко, его три жены остались на Тилии, и, кажется, он был этому втайне рад. Он женился недавно без любви, повинуясь закону, и детей у него еще не было». Кириос рассказал нам о своей суровой юности, о мучительной и жестокой военной подготовке и о том, как по ночам тайком он пробирался в обсерваторию, чтобы следить за звездами. Его математические познания оказались довольно глубокими, и позднее мы с Кельбиком были поражены быстротой, с какой он усваивает основы наших специальных методов расчета. Поистине он был для Земли ценным приобретением. В последующие месяцы наша дружба еще более окрепла, и Кириос вскоре стал завсегдатаем в нашей лаборатории. Откуда кельбик вовсе не выходил, и где я, появлялся, как только позволяло время. Кириос принадлежал к другой цивилизации, и его реакции часто бывали неожиданными. Иногда это нас забавляло, а иногда приносило нам пользу. Например, он не понимал, как это я, правитель двух планет, мог рисковать своей жизнью во время первого контакта с его эскадрой. «А если бы я вас уничтожил?» «Это, Кириос, не имело бы решающего значения. Для Земли, конечно, а не для меня. Совет назначил бы другого координатора, и все шло бы по-прежнему». «Значит, вы думаете, что люди взаимозаменяемы?» «Разумеется, нет. Однако нет людей незаменимых». «Наша цивилизация не основывается, как у вас, на культе вождя. С точки зрения науки, гибель Кельбика была бы гораздо более серьезной потерей, чем моя смерть, потому что я уже давно не занимаюсь серьезной работой, и никогда у меня на это не будет времени, пока я остаюсь координатором». «Ну, наконец, личная преданность». «Нет, и не должно быть никакой личной преданности в столь сложной цивилизации, как наша. И я уверен», Кириос, что ваша цивилизация со временем тоже станет совсем не такой, как сейчас. На трудности, которые вставали перед вами, освоение новой чужой планеты, а позднее появление триисов, вы нашли единственно возможный ответ. Создание централизованной цивилизации, общества, сгруппированного вокруг вождя. Сначала вождя деревни, затем военного вождя и, наконец, вождя государства. Мы находимся совсем в ином положении. Еще бы! буркнул Кириос. «По совершенно очевидным причинам на Земле существует одно правительство, и сама сложность нашей цивилизации требует, чтобы оно было коллегиальным со строгим иерархическим разделением функций. Венера от нас практически не зависит, и это превосходно, потому что мы не смогли бы отсюда управлять другой планетой. Единственный высший и тоже коллегиальный орган власти для обеих планет Это совет властителей, которые, по возможности, действуют убеждением, а не приказами. Что же до меня, то я лишь временный диктатор, назначенный советом на период кризиса с определенной целью. Руководить великим путешествием. И только для этого. «Понимаю», — кивнул Кириос. «Точно так же и сейчас, если нам придется вести войну в системе Белюля, ответственность за все решения падает целиком на меня» но только на время войны. Поэтому не считайте меня вождем, милостью божьей. Я всего лишь технический специалист, которому поручено специальное задание, и я ожидаю от вас повиновения только в целях выполнения этого задания. Ну, пусть будет так. Может быть, я не все понял, но чтобы повиноваться, не обязательно все понимать. Что бы я, скажем, делал, если бы солдаты принялись обсуждать каждый мой приказ? Вы можете пожаловаться на наших людей, которыми командовали в схватке с Триисами? Нет, что вы. И так же будет в дальнейшем, уверяю вас. Земляне способны соблюдать дисциплину, хотя и соглашаются на это лишь по доброй воле. Мы благополучно преодолели барьер между Этанором и Белюлем и выслали на разведку боевые космолеты. Несмотря на это, нас застали врасплох, что едва не стоило мне жизни». Я оставил Ренью с сыном в Хурирхольде и отправился с Кельбиком навестить нашего друга-археолога Люки. Он вел раскопки очень древнего города, если не ошибаюсь, там, где сегодня стоит Бордо. Он работал без перерыва, за исключением наиболее опасных моментов, самого начала подготовки к великому путешествию и сумел за 10 лет откопать целый ряд культурных слоев разных эпох. В самом древнем из городов Люки нашел множество интересных свидетельств о том человечестве, которое для нас было доисторическим, о людях вашей эпохи. На границе своих обширных раскопок Люки соорудил маленький, но удобный домик для себя и своих сотрудников с богатым винным погребом. Потому что Люки был, как бы сказали вы, эпикурейцем. Мы уже навещали его не раз, чтобы отдохнуть, и развеется в компании археолога и его прелестной жены. Люки показал нам свой котлован, освещенный и обогреваемый искусственным солнцем, так что, если бы не скафандры, мы могли бы подумать, что наступили старые добрые времена. Затем мы вернулись в дом, и я уже предвкушал приятный вечер среди настоящих друзей, вдали от всяких забот. Мы поужинали, и Люки достал почтенного вида бутылку, найденную, по его словам, во время раскопок. Но только он начал ее откупоривать, как земля слабо вздрогнула. «Что это? Землетрясение?» — удивился я. «Люки, видеофон с Хурихольда, быстро!» Он осторожно поставил бутылку и направился к аппарату. Яркая вспышка снаружи внезапно и резко обрисовала его силуэт. кельбик бросился к окну — Я последовал за ним. Далеко за холмами поднимался огненный столб. На этот раз толчок был сильнее. Кельбик бледнее повернулся к нам. «Похоже, это атомная бомба. Примерно в двухстах километрах к югу отсюда». «Двести километров? Там, кажется, находится Телефор». «Да, на нас напали, орк». Кирос был прав. «Надо возвращаться». «Ты, Люки, и твои помощники тоже. Но сначала наденьте скафандры, а я попытаюсь связаться с Хурихольде». Свет нестерпимой яркости залил комнату, и почти тотчас же страшный удар потряс дом. «Еще одна бомба. На этот раз сравнительно близко». Люки метнулся к воздухопроводу, до конца открыл кран, затем попытался опустить рычажок возле двери. «Скорее в убежище!» – прокрепел он. «Переборка треснула! Воздух уходит! Скафандры! Берите с собой, скафандры!» «Если еще одна бомба взорвется поближе, нам конец!» — пробормотал один из его помощников. Мы скатились вниз по лестнице и сгрудились восьмером в подземном убежище. Археолог задраил герметический люк. «Не теряйте времени на болтовню!» — торопил я. «В скафандры! И к космолету! Да поживее!» Облачившись, мы открыли люк и поднялись в дом. Переборка двери окончательно сдала, и Люки горестно всплеснул руками при виде своей драгоценной бутылки, расколотой замерзшим вином. Несколько минут спустя мы все втиснулись в мой космолет и на полной скорости помчались к Хурихольде, бросив на произвол судьбы все находки археологов. Люки был в отчаянии. Бомбы продолжали взрываться, только теперь они бесшумно вспыхивали на большой высоте где их обнаруживали сверхрадары и перехватывали наши ракеты. Но все равно нас то и дело ослепляли эти взрывы, несмотря на защитные светофильтры. Оставив кельбика за пультом управления, я связался с советом. Всего поверхности достигли семь бомб. Ничто не предвещало нападения. Бомбы внезапно устремились на Землю из пространства со скоростью, близкой к скорости света. В действительности же эта Земля неслась с такой скоростью навстречу бомбам. Большая часть телефора исчезла, и наши потери уже достигли 10 миллионов человек. Остальные бомбы упали в пустынных местностях или взорвались до соприкосновения с поверхностью. И почти не причинили ущерба. Потому что взрывались в пустоте. Тем не менее, одна из них превратила в развалины обсерваторию «Алиор». Кириос встретил меня в солодине в окружении своего генерального штаба из землян и тилийцев. Он мне кое-что объяснил. «Кто нас атаковал?» — спросил я. «Пока у меня нет точных сведений. Знаю только одно. Землю не обстреливали управляемыми снарядами. Это космические мины». «Космические мины?» «Мы сами хотели таким образом обезопасить доступ к Тилии, но это требовало средств, которых у нас тогда не было. Наш космолет...» выудил одну такую мину. Это маленький автоматический корабль, выведенный на удаленную орбиту вокруг самой внешней планеты. Его притягивает любое достаточно массивное тело. Опознавательная система на особой частоте электромагнитных волн позволяет противнику избегать столкновения со своими игрушками. Сейчас мы ее изучаем и, надеюсь, скоро сможем сами передавать нейтрализирующий сигнал на нужной волне. Тогда эти мины нам будут не страшны. «Меня беспокоит не столько сама эта атака, — сказал я, — сколько промышленный и технический потенциал врага. Он должен быть очень велик, чтобы рассеять в пространстве достаточное количество таких мин. Если наши противники действительно потомки экипажа одного из наших пропавших звездолетов, трудно поверить, чтобы они за столь короткий срок достигли такого высокого уровня развития. Одно из двух — либо это гении, либо они здесь не одни». Кириос пожал плечами. «Скоро это увидим и узнаем. Еще неизвестно, на какой планете или на планетах базируется враг. По последним данным, в этой системе всего 14 планет, из них три с кислородом и атмосферой. Орк, могу я отправить эскадру в разведывательный рейд? Да, если считаете нужным. Во всем, что касается обороны, я полагаюсь на вас». «Конечно, нельзя бросаться от чертя голову на врага, о котором ничего не знаешь, тем более насильного врага, а в том, что он силен, мы уже убедились». Спустя несколько дней три корабля, оборудованных особой радарной системой, позволявшей избегать столкновения с космическими минами, вылетели на разведку.